часть 46 Узкая тёмная улица пропетляла между старинными домами, вынырнула на простор и впилась в освещённую четырёхполосную дорогу. Выехав на прямой спуск, Петелина увидела перед собой высокий автомобильный мост через клязьму. Издалека мост выглядел как обычно, однако по мере спуска картина в корне менялась. Infinity был брошен на середине моста по направлению выезда из города. В свете фонарей чёрная хромированная машина первой бросалась в глаза. Она пугала своей неподвижностью и вывернутым колесом, наехавшим на приподнятую пешеходную дорожку. Отсутствие следов аварии только подчёркивало угнетающую ненормальность такой обстановки. Но самое страшное происходило на противоположной стороне дороги. Там, на узком выступе за перилами, стояли два человека. В 20 метрах под их ногами чернела река, похожая ночью на мокрый асфальт. Мало кто бы поверил, что это отец и дочь. Вице-губернатор Николай Васильевич и лейтенант полиции Варвара Тимофеева. Васильев вцепился побелевшими пальцами в перила и, прижимаясь животом к спасительной опоре, беспомощно хныкал. Перевозбуждённая Варвара ощущала необыкновенный прилив сил. Она не могла молчать. Вертелась и жестикулировала, придерживая слеш одной рукой, да и то не всегда. В другой её руке блестел нож. котором она то и дело угрожала Васильеву. Кто сказал, что люди не летают? Чушь. Ты готов, папочка, доказать обратное? Вот она, настоящая свобода. Расправь руки и лети. Это же счастье. Тебе не надо будет брать взятки, плести интриги и содержать любовниц. Ну же, смелее, разожми пальчики. Не хочешь? Тогда я их отчикаю. Она ткнула ножом в ладонь чиновника и громко рассмеялась. Однако смех быстро оборвался. Девушка развернулась лицом к реке, набрала в грудь воздуха и расправила руки, словно намереваясь взмахнуть крыльями. Её ступни едва помещались на бетонном парапете. Тело вытянулось к небу, а на лице не было и капли сомнений, что она может летать. Сейчас взмахнёт и взлетит чёрно-белая птица. Так длилось всего несколько мгновений. Безумная решимость в её глазах сменилась новой вспышкой гнева. Варвара обхватила Васильева приставила ножки его горлу и зашепела в ухо А знаешь, что я поняла? Мы не можем жить одновременно, как вода и огонь на одной щепке. Или ты, или я. Выбирай, кто полетит. Ты, испуганно выдохнул Васильев. Ха-ха-ха. Рас смеялась Варвара в ночное небо, откинув голову, но тут же вновь вцепилась в отца. Я помню из детства, как сосед кружил за руки свою дочь, и так кричала от счастья: "Я летаю, я летаю!" А потом просила: "Ещё, ещё". Сжавшийся от страха Васильев выдавил: "Отпусти. Ты ни черта не понял". Взвилась Варвара: "Если мы не можем жить одновременно, это не значит, что останется кто-то один". Васильев со страхом покосился на Варвару, а та вновь переменилась в лице и ласково попросила: "Сделай то, что ты никогда не делал для меня. Обними свою дочь, и мы полетим вместе". Варвара Крик со стороны заставил Тимофееву обернуться. Она увидела перебегающую к ним через мост Елену Петелину, осклабилась. О, вездесущая петля, ты первая. А я ждала, кто же будет нашим зрителем. Варя, отпусти его. Ещё ничего не потеряно. Водитель Васильева жив. Не подходи. Включи телефон на запись и снимай. Елена остановилась в 3 м от Тимофеевой. Сзади загудела сирена. На мост влетела полицейская машина с мигалкой, хлопнула дверца. Петеля наобернулась и увидела Митрохина, вооружённого пистолетом. Он прибыл один, нашёл выход, отправил оперативников проверять квартиры, а сам примчался сюда. Митрохин не стал церемониться. Он целился в Варвару и требовал: "Тимофеева, не дури, немедленно отпусти заложника". Зрителей прибыло. Криво улыбнулась Варвара. В её руке появился пистолет. Она взяла на мушку петелью, а сама пряталась за телом Васильева. Ну, кто кого, Стас? Ты меня или я её? У Елены похолодела спина, свело живот и чуть не подкосились ноги. Ствол был направлен ей в грудь, она в 3 м на пустой дороге. Безумная Варвара настроена решительно, не спрятаться, не убежать. И ответ на вопрос кто кого предельно ясен. Это дошло и до Митрохина. Ты всегда была чокнутой, Миша Мишель. Он попятился, спрятался за машиной и крикнул оттуда: "Свихнувшаяся идиотка". Щеки Варвары вспыхнули, словно от несправедливой пощёчины. Она хотела огрызнуться, но петелья на под влиянием спасительного рефлекса опередила её и высказала неожиданное сочувствие. "Какие же мужики сволочи". Варвара заинтересованно посмотрела на неё и еле она поняла, что попала в точку. Она быстро продолжила: Митрохин урод, как все опера, не может без оскорблений и дурацких шуточек. Чего стоит эта их собачка? Елена смешно изобразила кивающую голову. Правильно сделала, что выбросила. Снова подсунут, ответила Варвара, на этот раз спокойно, без нервов. Дебилы, согласилась Елена. Она отнюдь не была профессиональным переговорщиком, но жизненный опыт подсказывал, что входить в доверие на почве негативных эмоций неверно. Они как детонатор, неловкий поворот и взрыв. Надо расширить поле контакта за счёт чего-то позитивного, с акцентом на будущее. О чём сказать? Как? Метались её мысли. Перед ней обиженная судьбой, больная, одинокая женщина. Одинокая. Подсознание вырвало главное из перечисленного, и стало проще. "Я знаю, о ком ты мечтаешь", мягко сказала Елена. "Если ты о Кулике, то можешь взять его себе", скривилась Варвара. "Скажи, что же? Кулик?" Он подкатывал ко мне, но я его отшила, обломала его настрой, усмехнулась Елена. Не мужик, а напыщенный гусь. На мост подъехала ещё одна машина, из которой появился Кулик. Он мельком оценил обстановку и сунулся к Митрохину за разъяснениями. Со стороны казалось, что полковник испугался и спрятался за машину. Нет, не о таком герое девушки мечтают, с издёвкой прокомментировала Елена. Варвара одобрительно кивнула. Питя Лена почувствовала, что контакт налаживается, и принялась развивать благодатную тему. «Помню себя в твои годы и раньше. Подруги с парнями, а я все мечтаю», – закатив глаза, сказала она. Хотелось, чтобы отношения были простыми и в то же время нескучными. Чтобы он думал, что я очень красивая и с гордостью сообщал всем, что я его девушка. Чтобы он шептал «я люблю тебя», а я могла промолчать, но так, чтобы он понял, что я тоже люблю его. и чтобы меня мучили вопросы. И мы с легкостью находили ответы, когда вместе. Вместе, эхом повторила Варвара. Елена сделала шаг вперед и задорно улыбнулась. А еще я позволяла бы ему любоваться своей фигурой, когда он шел сзади, и даже согласилась бы помыть его машину, одев красную майку и обтягивающие шорты, жутко прогибаясь и виляя попой, чтобы он дотронулся. Я бы облила его водой, и мы бы смеялись. Варвара заслушалась и удивилась. Откуда ты знаешь? Я это ты, только старше, подчеркнула Елена. Она подошла к перилам и перелезла через них. Ноги опустились на узкий бетонный выступ. У неё перехватило дыхание и сжалось сердце. В далёком детстве шестилетняя Елена стала свидетелем, как карапуз на соседнем балконе протиснулся сквозь прутья. Она закричала, но малыш успел рухнуть до того, как появилась его пьяная мамаша. С тех пор Елена больше всего в жизни боялась высоты. Она сейчас вынуждена была балансировать на краю, за которым пропасть и стальная гладь воды. Где-то сзади, далеко-далеко, ужаснулся Кулик. Что она делает? Такая же идиотка, процедил Митрохин. Елена не смотрела вниз, она видела глаза Варвары, та высовывалась из-за толстого Васильева, который стоял между ними. В глазах девушки теплился интерес. Надо говорить, говорить, говорить, ни в коем случае не молчать, поняла Елена. Она выдохнула и продолжила. Я хотела свободных, но уважительных отношений. Чтобы мужчина был таким, кого не ревнуешь, даже если он флиртует с другой. Потому что уверена, он прибежит ко мне и из тех искр, которые возникли в общине с другой. Разгорится наше общее пламя страсти. А еще лучше, возвращаясь домой вместе, держась за руки. Моя ладонь в его большой руке. Мы молчим, но словно бы разговариваем. Ведь когда любишь, понимаешь друг друга без слов. Помолчали. Елена поймала себя на том, что отклонилась вперёд, чтобы лучше видеть Варвару. Между ними торчал Васильев, который сопел, прижавшись к перилам, и пялился на неё, явно думая: "Вот и вторая идиотка". "Пора", решила Елена и доверительно спросила: "Тебе не кажется, что он нам мешает?" И тут же Пранзелов взглядом чиновника пошёл прочь. "Ничтожество", Варвара согласилась. Надавила Василия его на шею, пихнула под зад и помогла толстяку перевалиться через ограждение на дорогу. Он охнул и отполз. Варвара приблизилась к Елене, направив на нее пистолет. «Это чтобы козлы не сунулись», – объяснила она, подмигнув как подруге. «Продолжай». «Вот влипла», – подумала Елена и увидела себя, словно со стороны. «Такой ужас только в самом кошмарном сне может привидеться». Она стоит на краю моста, и в неё тычет ствол психически неуравновешенная женщина. Увидев такое во сне, она бы мгновенно проснулась и оказалась в безопасности. А сейчас вынуждена перебарывать панический страх и делиться с ней девичьими мечтами из далёкой юности. Я много о чём мечтала, чтобы я угадывала, когда он позвонит мне, и чтобы он звонил часто, в любом состоянии, даже надравшись «Да, особенно, когда она пьется с приятелями, чтобы забыл о них и позвонил мне. Пусть он говорит не в попад, пусть просто сопит в трубку. Я пойму его, и мы друг друга услышим». «Мне так никто не звонил». «Забывали», — призналась Варвара. «Значит, не твой. Забудь. Было бы о чем вспоминать. А еще о чем ты мечтала?» «О самом-самом». Женщины переглянулись. Доверительно, почти интимно. «Расскажи», — попросила Варвара. Я хотела, чтобы мы смеялись, когда занимались любовью, чтобы пробовали новые позы, а если не получалось, то хохотали от души. И пусть он засыпает первым после нашей любви и просыпается первым, чтобы будить меня поцелуем. А ещё Елена прикусила губу, тряхнула головой и выложила то, о чём никому не признавалась. А ещё я хотела, чтобы когда мы были в гостях, он вдруг взял меня за руку и утащил в ванную, потому что больше не мог терпеть. Я бы изо всех сил старалась не кричать, ведь за стеной столько людей. А потом мы бы вернулись, раскрасневшиеся, пахнущие друг другом. На нас бы поглядывали и шешукались. А я бы гладила его ногой под столом и болтала о всякой чепухе с подругами, а он бы благодарил меня взглядом, взглядом, повторила Варвара и спросила: Сбылось? Елена кивнула и честно призналась: почти всё. Она считала, что так убедит Варвару. Нужно бросить оружие и жить, жить ради будущего, в котором обязательно её ждёт доброе чудо, а у меня, прошептала Варвара, и её голос стал практически неслышен. Где же найти такого? Она рожала пальцы. Пистолет выпал из её руки. Прошли долгие секунды, и он плюхнулся в воду. Это добрый знак, решила Елена, не подозревая о роковой ошибке. Она перехватила отрешённый взгляд девушки. Варвара смотрела на высокий склон над рекой, где даже ночью сияли золотом величественные купола древних соборов. За многие века они видели всякое – и радость, и смерть. Ничем их не удивишь. И если они и разглядели, как женщина в черно-белом взмахнула руками и воспарила над рекой, то не подали вида. Варвара падала в полной тишине. Крик раздался после всплеска воды. Этот крик был настолько ужасным и душераздирающим, что Елена не сразу поняла, что слышит собственный голос. А потом её тащили на себя несколько рук, с превеликим трудом разжимая пальцы, впившиеся в перила и перебарывая скованные страхом мышцы. Всё позади, успокаивал Митрохин, уводя её в машину. А уже там она увидела перед собой разгневанное лицо кулика. Ты всё испортила, петля, брызгло он слюной. Я предупреждал, чтобы ты не совалась. И она закрыла глаза. лучше смотреть в темноту под веками однако увидела там черно-белую птицу взлетающую над золотыми куполами